Кием Мюссо. Девушка из Бруклина. Роман. Перевод с французского Кожевниковой-Шариковой. Серия «Поединок с судьбой». Проза Мюссо и Коэна. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+.